Глава 37. Зачем я это сделал? Зачем? Ужаснулся Каин примерно через минуту после звонка. Этим я сам подписал себе смертный приговор. Окончательно загнал себя в ловушку, из которой просто по определению нет выхода. Иннокент резко остановился. Он просто не понимал, как вообще до такого дошел. Захотелось все вернуть вспять. Но стоило только об этом подумать, как дала о себе знать тупая головная боль и какая-то слабость в теле. «Что со мной происходит?» – мысленно вскричал Каин. «Это не я, это все не я!» Иннокент подумал, что сходит с ума. Он обнаружил в себе раздвоение личности. Одна не хотела идти навстречу пиратам, другая, наоборот, настоятельно этого требовала и, более того, побеждала в противоборстве. Ноги, казалось, сами зашагали по дороге в нужном направлении. В совершенном смятении чувств Каин поддался влиянию доселе незнакомой ему в себе сущности. «Все нормально. Я просто немного потек крышей», – успокаивал он себя. «Бывает. У меня просто затяжной стресс. Найди мне хоть одного человека, у которого он не возникнет после того, что случилось со мной. На этой почве...» Даже вновь возникло желание сдаться в полицию, в надежде, что психиатрическая комиссия объявит его невменяемым и отправит на лечение. Хотя даже внутри первой законопослушной личности все протестовало против такого решения – добровольно признать себя чокнутым. Не говоря уже о второй, принципиально требовавшей избегать всяких контактов с правоохранительными органами. Поэтому, когда он неожиданно обнаружил, что рядом с ним катится полицейская машина, а коп-пассажир все время его зовет, «Сэр! Сэр!» Он от испуга отпрыгнул на целый метр. «Что?» «С вами все в порядке, сэр?» «Да, да». «Что-то не похоже», — сказал коп, подозрительно прищуриваясь. «Стойте, сэр!» Каин послушно остановился, изо всех сил подавляя в себе желание дать стрекача, как того требовала его вторая сущность. Да и первая была не особо против такого шага. Он лишь понимал, что убежать от патрульных будет невозможно. Машина также остановилась, и двое копов вышли, заходя и на кенту с флангов, положив руки на электрошоковые дубинки. «Сэр, предъявите, пожалуйста, ваши документы», – попросил тот, что раньше сидел за рулем. Второй коп осветил подозрительного пешехода фонариком. Когда Каин полез в карман, копы напряглись, но быстро расслабились, стоило только на свет показаться универсальной карточке. «Бойлер, проверь!» – кивнул на документ коп-водитель. «Хорошо, Шелдон». Бойлер вернулся в машину и вставил карточку Иннокента в полицейский терминал. «Ну что там?» – спросил Шелдон и чуть повернул голову. В этот момент какая-то сущность Каина словно отделилась от тела, потому как следующие свои действия он будто наблюдал со стороны. Резкий выпад и мощный удар кулака обрушился на челюсть, словно подставившегося под удар Шелдона. Что-то хрустнуло явно челюсть, и коп с криком боли, изумления и непонимания в одном флаконе стал оседать на асфальт. Сидевший в машине и проверявший документы бойлер только успел отреагировать на внешние события, подняв глаза. Второй удар Каин нанес через открытое окно полицейской машины. Бойлер оказался покрепче, и Иннокент, рывком схватив его за грудки, буквально вырвал полицейского из машины и бросил на асфальт. После чего стал избивать ногами полностью деморализованных противников, никак не ожидавших таких действий от задержанного. Разобравшись с полицейскими, Инакент забрал свои документы и хорошенько расколошматил терминал трофейной дубинкой, включив электрошок. Что-то где-то замкнуло, хлопнуло и запахло горелым. Добавив еще по несколько ударов незадачливым патрульным, Каин наконец сделал то, что хотел в самом начале. Дал стрекача. Так быстро он еще никогда не бегал. Позади раздался виск шин. Быстро они оклемались. Удивился Иннокент и обернулся. Но, вопреки ожиданиям, вместо полицейской машины его преследовал темный фургон. Да еще и с выключенными фарами. Фары они как раз включили на мгновение, ослепив Иннокента. Этого хватило, чтобы он потерял координацию, споткнулся и полетел кубарем. Фургон оказался тут как тут. Из него выскочила парочка дюжих молодцов и, подхватив Каина, затолкала в машину. «Не дергайся», – спокойно посоветовали ему. Лежа на полу, Иннокент увидел наставленный на него пистолет. «И не подумаю». «Молодец, проверь его». Второй молочек быстро обшарил Каина, после чего провел над ним каким-то прибором. «Чисто. Ни оружия, ни жучков». «Отлично. Ты Каин Накент, бывший капитан?» Снова спросил тот, что с оружием. «Да». «Копы на дороге твоя работа?» «Да». «Не слабо, но это было лишним». «Я не виноват». «Ну да, они первые начали», – сказал тот, что его обшаривал, и его похитители засмеялись, в том числе и водители, который вел машину по переулкам, давно сойдя с главной дороги. «А вы, я так понимаю…» «Правильно понимаешь», – кивнул парень. «Корсары. Вообще-то мне назначена встреча. Забудь об этом, мы уже встретились». «Понятно». Все оказалось проще некуда. Если знать, откуда звонил клиент, то, назвав место встречи и зная его примерный маршрут, можно легко подхватить по дороге, а не светиться в каком-нибудь баре, где уже может быть полно агентов всяческих спецслужб. Быстро, дешево, сердито. «А теперь не взыщи, подставь плечо». Вместо огнестрельного пистолета в руках Карсара оказался пистолет-шприц. «Не бойся, все будет нормально, если ты не шпик». «Я не шпик». «Тогда тебе бояться действительно нечего. Давай, не жеманься, все стерильно!» Иннокент невольно вздрогнул, но подставил плечо. И туда с резкой болью ввели какую-то сыворотку. В глазах помутилась. «Бай-бай!»